Глава шестая. «Переводы идут примерно сутки», — спокойно рассудила Маша. «Значит, завтра к вечеру я деньги получу. В крайнем случае, послезавтра утром. Четыреста — это как раз на самолет. Остаток возьму у хозяйки, пусть только попробует не отдать. Я же улетаю, а там заплачено еще за 9 дней».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 Машу толкнули, но она так увлеклась листовкой, что не обратила внимания. Наконец подошла ее очередь. Слушаю вас, сказала кассирша, когда Маша на появилась в окошке. Пожалуйста, один билет до Москвы на сегодня в плацкартном вагоне. 167-800, сообщила кассирша. Маша открыла маленькую сумочку висевшую на плече, чтобы достать деньги, но деньги исчезли.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 Его должны забрать отсюда. Должны приехать другие люди издалека и забрать Андрюху. Рядом с кухней была маленькая комната. Повар позвал Ивана и велел там убрать. Иван вошел. Камера лежала на столе. Человека, который снимал кино, вырвало прямо на пол. Поэтому Ивана позвали